Глава десятая. Варита встретила нас с теплой погодой и приятным морским бризом, уютными деревянными домиками и веселой рыночной суетой. Переместились мы с помощью телепортов, и поэтому оказались сразу на главной площади города. Светить матро перед рисом не очень хотелось. Пусть она и сестра Марка. Но я не мог полностью доверять малознакомому лично мне человеку. Благо, уже был отрицательный опыт с друзьями друзей. Кстати, я забыл спросить у антибиотика с Артемом. Участвовали ли в нападении на Гелевру наши старые знакомые из стальных крыс? Интересно была бы их реакция на появление Артема в качестве эмиссара мертвых. это воспоминание», — с мечтательной улыбкой проговорила рыжая бестия, окинув взглядом площадь. «Здесь я два раза подряд отправила бедняжку-антибиотика в зону возрождения, когда мы захватывали их клановую резиденцию». «А чья она сейчас?» — Колко спросил Маквоин. «Я же уже вышла из духа охоты, но вроде бы слышала, что ее захватил союз серокрылых». Ничуть не расстроенным голосом ответила девушка. «В принципе, это уже не мое дело». Она настороженно осмотрелась по сторонам и давайте держаться вместе до появления эльфа. Мало ли что может случиться. Мы с нетарком ответили практически хором. «Без проблем!» «Согласен». Оба игрока из неназываемых явно не горели особым желанием слушаться недавнего врага, но хотя бы не стали с ней открыто спорить, молча последовав за нами. И снова оглядываясь по сторонам, у меня возникло такое впечатление, словно местных в городе стало значительно больше, чем раньше. Варита всегда была максимально безопасным и приятным городом, не считая налетов Черного Роя, разумеется. Но сейчас атмосфера больше напоминала столичную, став более хаотичной и агрессивной. Большое количество стражи, много клановых игроков, в том числе, кстати, и духа охоты. Стало понятно, почему была так напряжена Трис. Все-таки она только вышла из клана, у которого начались серьезные проблемы из-за нападения на город империи. Кстати, несмотря на это, члены клана все еще свободно ходили по Варите, что было довольно странно. Так репутация клана рухнула, но у некоторых игроков личная репутация в городах была настолько высокой, что они смогли сохранить нейтральное отношение жителей, пояснила Трис. Но для них это тоже не слишком приятное изменение. Выполняешь неделями квесты, чтобы достигнуть дружелюбия, И раз, из-за Закариала репутация падает до самого низа нейтральной. Но они сами виноваты, что не успели вовремя покинуть тонущий корабль. «Даже интересно, что теперь будет делать Закариала?» – задумчиво сказал Натарк. «Келевра под защитой, резиденции клана захвачены, да и народ из духа охоты разбегается». Хорошо, что Гремли не стал говорить о попытках Закариала найти меня в реле. «Думаю, Трис еще не была в курсе всех наших дел, а парочка из неназываемых и подавно». «Знаю его, он сделает что-то неожиданное», — немного подумав, ответила Трис. «Присоединится к Инферно, например, или придумает еще что-нибудь похлеще. В любом случае, я бы не стала сбрасывать его со счетов». В этот момент толпа резко расступилась и начался бой между двумя игроками, один из которых как раз принадлежал клану Дух Охоты. Стража не торопилась вмешиваться, и в результате скоротечной дуэли победил бесклановый игрок. «Что за фигня?» — удивился Натарк. «Империя выпустила приказ на свободную охоту на членов Духа Охоты», — пояснил проходивший мимо игрок. «Мы с гремлином переглянулись». «И что это значит?» «В города члены духа охоты в все еще могут, благодаря личной репутации. Но любой может вызвать их на дуэль и получить бонус к репутации в случае победы», — пояснил Гарретт, насмешливо покосившись на Трис. «Какой смысл тогда вообще состоять в таком клане?» — вполне резонно спросил Натарк. «Это же глупость!» «Вот и я так решила», — согласилась Трис но некоторые все еще верят в то, что Закарил что-нибудь придумает. Стало понятно, почему в городе царит такая напряженная атмосфера. «Пойдемте, лучше подождем целителя в пивной», — предложил воин. «Там мы сможем спокойно обсудить предстоящее дело». Особенностью гномих пивных было то, что разговоры за столами могли слышать только те, кто за ними сидит. Очень удобно для тех, кто хочет обсудить важные дела без лишних ушей. В одно из таких заведений мы отправились, предварительно кинув Серджио сообщение с названием. Гнилая бочка, вопреки названию, оказалась очень приятным местом. По классике, с добротными деревянными столами, красивым оружием, развешенным по стенам, и с традиционно пузатым хозяином гномом. Заняв один из столов, мы заказали пиво, и слово вновь взял от рис. Предлагаю пока обменяться информацией об основных навыках чтобы распределить роли и знать, на что рассчитывать в бою», — предложила она. Серджио-целитель, его роль примерно понятна. «Мой класс, грошовый маг», — начал первым нотарок на и перечислил уже знакомые мне способности, среди которых были экономическая блокада, щиты золота, цены кусаются, атака монетами, кредитные обязательства, связывание с золотыми цепями, проклятие ипотеки, болевой удар. Кровавая деноминация, уменьшение здоровья всех окружающих в десять раз, просроченная страховка, поломка предметов противника при условии, что их качество уже критически мало, и телепортация к монетам. Еще я узнал интересные факты его магии. Она пробивала любые резисты. «Очень необычный класс», — удивленно сказала девушка. «Никогда о таком не слышала. Надо подумать, как можно его использовать». «Только учти, что все способности потребляют золото», — предупредил гремлина. «И чтобы, к примеру, сломать высокоуровневый предмет, может потребоваться очень большая сумма». «И сколько у тебя с собой денег?» — заинтересовалась Трис. «Ста тысяч золотых, но не факт, что этого хватит». «Жесть!» — не удержались от восклицания воин с городом. «И все это ты потратишь во время боя?» «Это все не мои деньги». — смущенно ответил Гремлина. Выдана антибиотикам под расписку, специально для помощи целителю. Я могу их тратить только на заклинания». «Очень странно, но интересно», — резюмировала девушка. «У остальных какие классы?» М -м «Мой класс, антимаг», — явно нехотя ответил Гарретт. «Хорошая магическая защита. Могу зеркалить некоторые направленные на меня заклинания. Мои удары снимают не только жизнь, но и ману. Ближний бой, но точно не танк. Передвигаюсь блинком. Воин оказался магом, специализирующимся на дальней атаке и защите. Он мог создавать мощные щиты, способные перекрыть от атак пространство до пяти метров вокруг него. В качестве атакующей магии использовал преимущественно огонь. Триз же оказалась классическим ДД с концентрацией на единичных целях. То есть все ее способности очень удачно для нас предполагали атаку одного противника с нанесением максимального урона. Именно поэтому в духе охоты она большей частью заведовала рейдами на боссов. А вот защита у нее была не так хорошо, как хотелось бы. Но для этого с нами и был воин. Я попытался кратко описать свои способности, избежав разве что временного сдвига, чем вызвало Трис еще больше интерес, чем Гремлина. То есть ты можешь практически безостановочно перемещаться и атаковать энергией хаоса, — уточнила она. — До тех пор, пока есть мана, — подтвердил я. — И не прям безостановочно. Сдвиг восстанавливается пять секунд. — Пять секунд — это и есть безостановочно, — возмутился Гаррет. — Даже мой блинк восстанавливается пятнадцать секунд, а это считается очень быстрым откатом. — Да, вот такой способности мне и не хватает, — мечтательно вздохнула Трис. — Чтобы сблизиться с противником, ударить и сразу отступить. «А как же рывок?» — спросил я, уже зная доступные способности. «Долго восстанавливается», — поморщилась рыжая девушка. «К тому же меня может остановить любой достаточно прочный магический щит или заблокировать противник на пути. Ты же, насколько я понимаю, в форме электричества проходишь сквозь любые преграды, да еще и наносишь урон?» «Ну да», — подтвердил я. Трис серьезно задумалась на какое-то время будто забыв о нашем существовании. Видимо, придумывала план предстоящей битвы с боссом. «Если он в пещере с принцессой, то дракон, видимо, охраняет ход», — предположила она спустя какое-то время. «Значит, сначала нам нужно расправиться с ним». Она посмотрела на меня. «Ты уверен, что урона от мин хватит, чтобы его убить?» «Нет, конечно», — честно ответил я. «Жаль». «Вообще мы ходили на драконов, но это был полноценный рейд в сотню игроков. И это был всего лишь водяной дракон, а не черный. Они же считаются самыми сильными из всего своего вида, судя по компьютерным играм. У черного дракона запросто может оказаться защита от любого магического урона», задумчиво проговорила Трис. «Думаю, прежде чем пытаться взорвать дракона, нужно сначала прощупать его обычными атаками электричеством. Если у него сильный резист то можно попробовать нанести физический урон и повредить шкуру, и уже там взрывать мины. Обычно у таких существ резист обеспечивает чешуя. И если... «А если мины запихнуть ему прямо в пасть?» — азартно предложил Натарк. «В принципе, можно...» «Да!» — хлопнул в ладоши Трис. «Пожалуй, это будет лучший вариант. Вот только драконы обычно распахивают пасть» только когда хотят выстрелить магией или сожрать кого-нибудь. Так что тебе нужно просто дать ему себя съесть Звучит как охрененная идея!» — хихикнул Этарк. «Я бы так не сказал, но до встречи с драконом было еще далеко, и все могло измениться, поэтому спорить сейчас было бесполезно. К тому же, в принципе, я мог нырнуть ему в пасть в электрической форме и попытаться выдержать электрический взрыв благодаря своему резисту. «А как быть с магом?» — спросила Трис. «Что вы знаете о его способностях?» Мы переглянулись. «Вообще ничего. Сейчас придет Серджио, уверен, он все расскажет». И практически сразу же в пивную ворвался наш эльфийский принц. Надя с взглядом, он прошел через зал и рухнул на скамью. а тебе лучше не знать, чего мне стоило зарядка этой штуки», — заявил мне целитель, положив на стол квадратный артефакт. Причем Тонову был таким, словно мне он сделал одолжение. «Ты же помнишь, что мы планируем использовать купол, чтобы спасти твою невесту?» Проговорил я, и тут увидел свойство артефакта. Все оставалось прежним, вот только максимально доступные заряды изменились с трех до одного. «Какого черта? Почему количество зарядов изменилось?» Стерджо пожал плечами. «Ну да, повторная зарядка высокоуровневых артефактов». «Обычно уменьшает максимальное количество использований». «А ты не знал?» «Конечно, не знал!» Возмутился я, но, немного подумав, признал. Ах, впрочем, это ничего не меняет. Используем его для того, чтобы разобраться с магистром Эльфорума. Мы как раз обсуждали тактику борьбы с ним. Ты знаешь, какими заклинаниями он владеет?» «Да все классические заклинания эльфов, вроде живых корней, воздушных щитов и кулаков». Ядовитых атак и призывы элементалей. Самые неприятные высшие заклинания — клятва листопада, замедляющее движение и касту всех противников. И призрачный двойник, делающий его полную копию со всеми способностями и объемом маны. Но с его 155 уровнем и экипировкой каждое заклинание обладает чудовищной силой. Трис поморщилась. Я бы сказала, что идти на такого противника в шестером — это самоубийство. Но с куполом есть небольшой шанс. Правда, не уверена, что одного заряда нам хватит. Ведь артефакт действует всего 20 секунд. 20 секунд более чем достаточно, если маг там один. Заверил нас Гаррет. Я сожгу всю его ману, и даже когда действие артефакта закончится, он не сможет драться в полную силу. Это при условии, если мы за это время его вообще не убьем. В общем, с разработкой тактики у нас сильно не задалось поскольку мы слишком мало знали и о противниках, и о местах, в которых нам предстоит с ними сражаться. Но хотя бы примерный план нападения на магистра Эльфура благодаря Трис мы набросали». «Значит, выдвигаемся», — решительно сказал Серджо. «Выйдем из города в сторону гор, и только там пересядем на дракона, чтобы не привлекать себе лишнего внимания». Тут он был прав, призывать в город дракона определенно не стоило. Пришлось нам покинуть Вариту и направиться к горам пешком. Возвышающийся над городом горный хребет своей вершины скромно скрывался в густых свинцовых облаках. И вот туда нам и предстояло подняться, сидя на спине дракона. Где-то там, на самом верху, сейчас подлый эльфийский старикашка пытался опоить принцессу Ариалу. «Облака — это ограничение, выше которого могут летать только драконы», — пояснил Серджио, проследив за моим взглядом. Думаю, где-то там нас и встретит черный дракон. Пока мы отдалялись от города, как-то так получилось, что наша компания немного растянулась, и мы с Трис Меригольд оказались идущими рядом. И раз уж у меня появилась возможность поговорить с сестрой Марка, то я решил узнать, что это за странная история с его женой и ребенком. То он говорил о них с вполне искренней любовью, то начинал подкатывать к Пинке. Только не знаю, можно ли говорить о подобном с его сестрой и не подставлю ли я этими вопросами Марка? «Я хотел спросить по поводу твоего брата», — начал я разговор, не зная, как точно сформулировать волновавший меня вопрос. О чем именно?» — поинтересовалась девушка, сразу подобравшись и став максимально серьезной. «Он постоянно проводит время со мной, рискуя жизнью в реальном мире или выполняя квесты в Арктании, довольно странно для семейного человека». Очень осторожно, словно идя по тонкому льду, проговорил я. «У него в семье все в порядке?» «А он не рассказывал?» Нахмурившись, переспросила девушка и сама же себе ответила. «Хотя о чем я?» «Конечно же, не рассказывал». «О чем?» Подозрительно спросил я. Трис тяжело вздохнула. «Он женился на Рите еще во время учебы в университете МВД». А к окончанию пятого курса у них уже родилась дочка. Это была чудесная семья. Была? Меня пронзило очень плохое предчувствие. Год назад жена с дочкой попали в аварию на такси и погибли. Я застыл, просто не зная, как реагировать. К счастью, Три сама продолжила свой рассказ. Полгода он ходил условно с зомби, много пил, практически не ел. Ты думаешь, он всегда был таким худым полутрупом? Нет, раньше Марк занимался спортом и весил килограмм на тридцать больше. Только пару месяцев назад я смогла его затащить в Арктанию и хоть немного отвлечь от горя. Взяла в дух охоты, чтобы следить за ним и во всем помогать. Но Марк не особо горит желанием принимать мою помощь. Ты и сам видел. Так вот почему он лишь несколько раз оговаривался о семье, а остальное время, наоборот, всячески старался уйти с головой в мои дела и проблемы. И был готов на любой кипиш. Даже не представляю, что бы со мной случилось, если бы я потерял жену и дочку. Мне кажется, я бы просто сошел с ума. «Только прошу тебя, не говори с ним на эту тему», — попросила меня девушка. Ему явно становится лучше, когда он увлечен игрой, миссиями, прокачкой. И когда с ним рядом находятся люди, не смотрящие на него с сочувствием. Думаю, я его уже достала своей опекой. Но я ничего не могу с собой поделать. Какое-то время мне казалось, что он вот-вот сведет счеты с жизнью. И я все еще боюсь этого. М да, я, конечно, хотел узнать о семье Марка, но уж точно не ожидал, что все будет настолько печально. Пожалуй, печально — это не совсем подходящее слово. Тут бы больше подошло лютая жесть. Хотя нет, о чем я? Мне кажется, еще не придумано таких слов. И как мне с таким знанием продолжать спокойно с ним общаться? «А сейчас я вообще не знаю, что творится у него в голове», — призналась Трис. «То он совершенно нормальный, будто ничего не произошло, то уходит в глубокую депрессию. Если честно, когда я узнала о том, что игровые способности стали реальны, то решила, что он каким-то образом воздействует на свою память или эмоции и живет в мире иллюзий». Хм, может, так и есть? Он ведь вроде как пытался подкатить к пинке» а значит, вполне мог временно лишить себя плохих воспоминаний. Хотя не факт, что это было всерьез. Уж слишком легко он воспринял отсутствие внимания с ее стороны. «Надеюсь, ты продолжишь общаться с Марком, как раньше», — вновь попросил меня Трис. «Я постараюсь», — без особой уверенности ответил я. «Как мне теперь спокойно смотреть на Марка, продолжать шутить с ним и болтать о всякой фигне? А, ума не приложу». «Думаю, мы отошли от города на достаточное расстояние. Можно взлетать!» Тем временем скомандовал Серджио, прервав наш разговор. Я постарался сосредоточиться на нашем деле и послушно призвал спина. Огромный синий дракон взмахнул крыльями, вызвав сильную волну воздуха, взметнувшую с земли листья и ветки, и плавно опустился перед нами. «О, какая красота!» — восхищенно воскликнул Атрис и тут же сменила тон на более пренебрежительный. Жаль, уровень настолько низкий, что толку от него в бою нет никакого. Но я бы так не сказал. Не согласился я, вспомню, с какой легкостью Спин справился с игроками с духа охоты. Есть ощущение, что его атомное дыхание наносит достаточно урона даже на девяносто первом уровне. Спин будто почувствовал отношение Трис от и недовольно покосился на нее. «Спокойно, спокойно», — похлопал я его по боку. Она не хотела тебя обидеть. Мы в шестером забрались на спину дракону, и он с легкостью оттолкнулся от земли и взлетел. Если я думал, что подъем к вершине будет долгим, то явно ошибся. Просто у меня до сих пор не было возможности как следует испытать скоростные свойства спина. А ведь он летал действительно быстро. Нас тут же чуть не сдуло плотным воздухом, и всем пришлось схватиться за костяные наросты на его спине. Снизу остались темные горы, покрытые лесами. Облака нависали над нами плотным свинцовым ковром, в который мы врезались на полной скорости. Крылья спины рвали облака, оставляя за собой рваный след, а потом произошел еще один рывок вверх, к свету. Облака остались внизу, а перед нами открылась гора, вздымающаяся из облачного моря словно остров. Одинокая, мрачная, покрытая снегом и камнем, а на самом пике виднела зияющая черная пасть пещеры. «Там!» — указал рукой Серджо, как будто мы и сами не догадались. «Хм, дело простое. Войти и выйти!» — крикнула Трис Мэри Сильвер. «Ага!» — ответил Серджо, стараясь перекричать завывание ветра. «Разобраться с черным драконом! Войти, минуя ловушки!» Затем сразиться в шестером с магом 155 уровня, чтобы не пострадала принцесса, и только потом выйти. «Хм, это уже мелкие детали!» — легкомысленно отмахнулась рыжая девушка. И тут с вершины горы нам навстречу спорхнула огромная черная тень, по мере приближения становясь все больше и больше. И вскоре стало понятно, что черный дракон превосходит спину по размерам как минимум раза в два. «А то и три».